На четвертом восходе ветер дул не из этого мира, не. Он искривлял этот жестокий, звенящий свет и заворачивал горизонт. Он вырывал слова у нас изо рта и крал тепло наших тел через все меха и брезент. Тропа к вершине, шедшая от поселка астрономов, была опасно изогнута и изломана. Ей! И ее пресекали огромные следы оползней, и нигде не было ни травы, ни корней, ни даже мха... Только сухие замерзшие пыль и песок, которые царапали нам глаза, будто обезумевшая женщина. К этому времени наши башмаки из долин совсем изорвались. Так, что Мироним достала нам по паре башмаков из своей сумки, не знаю из чего. И с помощью какой смекалки их сделали. Но такими теплыми, мягкими, прочными они были, что мы смогли продолжить путь». Четырьмя-пятью милями позже земля распласталась настолько, что я больше не чувствовал себя находящимся на горе. Не, гораздо больше я казал себе муравьем на столе. Это была просто какая-то плоскость, зависшая в пустоте между мирами. Наконец, около полудня мы завернули за поворот, и у меня, потрясенного, прихватил дыхание, потому что... Там была ограда в точности, как говорил Трумен. Хоть ее стены и не были высотой, с красное дерево. Не, они были не выше ели. Тропа вела прямо к стальным воротам. Ей! Но неповрежденные стены ограды не оттянулись так бесконечно долго. Не, ее можно было обойти часа за два а за оградой на холме стояли круглые храмы, ей самые страшные из древних зданий на Гауае. А и в целом мире, кто знает. Но как могли мы туда проникнуть? Мироним коснулась страшных ворот и пробормотала. «Чтоб сорвать их с петель, нам понадобился бы вспыхивающий грохот ей». Но из своей сумки она достала не грохот, нет, но хитроумную веревку, вроде тех, что предвидящие иногда предлагали на обмен прочную легкую. Над воротами торчали два столбика, и она попыталась набросить петлю на один из них. Ветер помешал ей попасть в цель, но следующим попробовал я и заорканил его с первого раза, и мы полезли, полезли, полезли через ограду старого Джорджа, перехватывая веревку руками. За оградой, в этом ужасном месте, на верхушке мира, ей ветер утих, как будто в ясном глазу урагана. С немыслимой высоты все вокруг глушало солнце, ей оно ревело, и из него вырывался поток времени. Внутри там не было никаких дорожек, только миллион булыжников, как о том говорилось в предании о Трумине Нейпсе, то были тела, отягченных камнями обездушенных. И я опасался, как бы Мироним, Алья, Альмы оба к наступлению ночи не стали такими же булыжниками. 10- двенадцать храмов стояли там и сям в ожидании, белые с сребристым и золотые с бронзовым. С приземистыми основаниями округлыми сводами они по большей части были без окон. Я спросил, не в них ли древние поклонялись своей смекалке. Мироним, зумленная не меньше меня, сказала, что то были не храмы, не но обзвертории, которыми древние пользовались для изучения планет, луны, звезд и пространства между ними, чтобы понять, где всё начинается и где кончается. Мы осторожно ступали меж скрученными камнями. Рядом с одним из них я увидел разбитые раковины каури из Хоному и понял, что то была моя ночная гостья ветер издалека и издалека донес голос моего деда «Иуда!» страшный ей о не пригвождающий к месту не потому что в этом месте и все было страшным иуда мироним я ничего не сказал как ей удалось открыть дверь об звертории я не знаю так что не докучайте мне расспросами что-то вроде пуповины между дверной Пыльной ржавой нишей и ее яйцеобразным аризоном действовала такт Аль-2, а я тем временем был занят тем, что охранял нас от обитателей этого огороженного места. Шепот моего деда теперь насылал проклятие на лишь боковым зрением видимые лица, которые исчезали, если смотреть на них впрямую. Когда дверь обзвертории с треском открылась, раздалось резкое шипение. Воздух, вырвавшийся наружу, был прогорклым, закисшим, как будто его закачали туда пред падением, и ей так оно, вероятно, и было. Мы вступили внутрь, и что же мы там обнаружили? Описывать такую смекалку нелегко. Там было добро, а котором в Гауая не помнят, а значит, не помнят и их названий, ей. Я там почти ничего не мог распознать. Мерцающие полы, белые стены и крыши, огромное помещение, заполненное могучей трубой, которая больше была человеческого роста в ширину и больше пяти в долину, и которую Мироним назвала радиотелскопом, сказав, что это был самый дальнозоркий глаз, изготовленный древними. Все там было белочистым, что одеяние сонми, ни капли грязи, кроме той, что нанесли мы. На балконах, сделанных из стали, так что наши шаги отдавались там гулым звоном, стояли столы и стулья, готовые к приему гостей. Даже крабельщица прищелкивала языком, поражаясь столь совершенной смекалке. Она показывала своему Аризону все то, что мы видели сами. Аризон сиял и урчал, и появлялись, исчезали окна. «Он запоминает это место», — пояснила Мироним. «Но я не очень-то хорошо ее понял и спросил на нее чем по самому делу было это хитроумное яйцо? мироним на такт остановилась придохнуть и глотнула напиткой из своей фляжки Ориизо это мозг окно и память. Его мозг позволяет делать разные вещи, например открывать двери об звертории, что ты только что видел. Его окно дает говорить с другими арризонами, которые находятся далеко далеко. Его память позволяет видеть-слышать то, что видели-слышали другие Аризоны в прошлом, и сохранять то, что видит-слышит этот Аризон, в безопасности от забвения. Как не стыдно ей было мне напоминать Мироним об обыске, который я учинил, но если бы я не спросил тогда, то, может, никогда больше не представилась бы возможности так, что я спросил, та мерцающая красивая девушка, которую я видел в этом... Аризоне раньше. Она была памятью, а окном Мироним пклебалс. «Памятью». Я спросил, жива ли еще та девушка. «Не», — ответила Мироним. Тогда я спросил, была ли она предвидящей. Она опять пклебалс. И сказала, что теперь ей хотелось бы рассказать не всю правду, но другие жители долин не готовы ее услышать. Я поклялся на иконе Пашу. «Ничего не скажу. Не, никому». Очень хорошо. Закри — то была Сонми. Сонми — ненормально рожденное человеческое существо, которое, по вере твоих предков, является Богом. Сонми была человеком, как вы и я. Я никогда так раньше не думал. Да и Аббатиса никогда не высказывала подобной несуразности. не Сонми родилась от Бога смекалки по имени Дарвин. Вот вашу мы верили. А Мироним... Считает ли она, что Сонми живет на острове Предвидения, аль же на Большом острове? Она родилась и умерла сотни лет назад на северо-западе, за океаном, так сказала Мироним, на полуострове, который теперь весь отошел к мертвым землям, но в старые времена назывался Нисокопросом, а в самой древней Корее. У Сонми была короткая, оборванная предательствами жизнь — И лишь после смерти она обрела власть над думами чистокровных и ненормально рожденных. Вся эта сногсшибательная новизна звенела зудела у меня в мозгу, я не знал, чему верить. Я спросил, что делает память Сонми в Аризоне Мироним сотни лет спустя. Теперь я видел, Мироним жалеет, что начала этот разговор ей. Сонми была убита вождями древних, которые ее боялись. Но прежде чем умереть, она рассказала пред Аризоном, о своих поступках-деяниях. Ее память казалась у меня в Аризоне, потому что я изучал ее краткую жизнь, чтобы лучше понять вас, жителей долин. Вот почему эта девушка так часто навещала мои сны и мысли. Значит, я видел что-то вроде призрака-смекалки. Мироним утвердительно кивнула. За — Закри, остается еще много зданий, в которые нам надо зайти до наступления ночи. «Ну вот, и когда мы пошли через огороженное это место ко второй обзвертории, то булыжники начали говорить. — О, поначалу ты был прав насчет этой проклятой предвидящей братей Закри. Все твои верования она приворачивает вверх тормашками, выворачивает их наизнанку». Я зажал себе уши руками, но эти голоса проходили сквозь ладони. Эта женщина лишь затем спасла жизнь Кэткин, чтоб замутить твой разум чувством долга. Неудобоваримыми были очертания слова этих камней. Она ищет-рыщет по большому острову, чтоб загробастать смекалку, которая по праву принадлежит жителям долин. Песчаные дьяволы проникли мне под веки. Твой пани позволил бы лживой чужеземке ни втереться к нему в доверие, ни использовать его, как вьючного мула?» Эти слова были так правдивы, что, не будучи в силах хоть чем-либо им возразить, я болезненно отступился. Мироним меня поддержала. Я не признался ей, что булыжники поливают ее грязью, но она видела, что со мной что-то не так. «Воздух здесь тонкий и жидкий, — заметила она, — и твой мозг может устать от такого голодания и сделать это причудливое место совсем причудливым». Мы добрались до второго здания, и я, охваченный дремотой, тяжело опустился на землю, пока предвидящее занималась открыванием двери. О, это полоумное вопящее солнце заполонило, опустошило мою голову. Это хитрая тварь, ясный пламень, закри!» Трумен Нейпс Третий восседал на своем камне. Мироним его даже не слышала. «Ты шо веришь, что она твоя родственница?» — горестно взывал он ко мне. «И шо, твои истины порождены лишь тонким жидким воздухом? И я тоже?» Ну, облегчение я испытал в следующий такт, когда открылась дверь абзвертории «Ни призраки, ни их колки истины не могли, вишь, последовать за нами внутрь?» Полагаю, эта смекалка заставляла их оставаться снаружи. Так оно и продолжалось целый день ей. Большинство абзверторий очи походили на первую. Предвидящее открывала их, обследовала вместе со своим Аризоном, по большей части забывая, что я был рядом. Ну, а я просто сидел и дышал этим очищенным смекалкой воздухом, пока она не управлялась со своим делом. Но когда мы шагали между зданиями, булыжники хором обрушивались на меня, вопя Иуда и вьючный мул и крабельный раб... Призраки жителей долин убеждали меня, не размыкая замерзших губ ей. Она не твоего племени, и дашь не твоего цвета кожи. И там, и тогда, о, они безмерно меня пугали, признаюсь, в этом здесь и сейчас. Подозрения меня просто-таки разлагали. Никто из предвидящих никогда не был откровенен жителями долин, и в тот день я понял, что Мирон не отличается от остальных. Когда мы добрались до последнего здания, булыжники заменили голубое небо тревожным серо-гранитным. Мироним пояснила мне, что это была не абзавертория, но генератор, который вырабатывал магическую силу смекалки, называемую электричеством, и проводившую в действие все это место, как сердце приводит в действие тело. Она восхищалась машинами и всем прочим, но я лишь чувствовал себя одураченным преданным из-за того, что был ослеплен этой корабельщицей с тех пор, как она протолкалась в мое жилище. Я не знал, что мне делать и как помешать ее замыслам, но у Джорджи были свои замыслы, будь он проклят. Внутри здания генератора было совсем не так, как в остальных зданиях. Предвидящее расцвела от восторга, когда мы вступили в отдающееся эхом помещение, но не я. Вишь, я знал, что мы там были не одни. Корабельщица, конечно, мне не верила, но в самом большом помещении, где безмолвно стояло могучее железное сердце, было шо-то вроде трона, окруженного столами с маленькими оконцами, цифрами и всем таким прочим. И на этом троне под сводчатым окном горбился умерший жрец древних. Предводищица тяжело сглотнула и вгляделась поближе. Главный страном, я полагаю, негромко сказала она. Должно быть, он покончил с собой, когда наступило падение, и запечатанный воздух спас его тело от разложения. Жрец, король, а не главный страном, подумал я. В таком-то чудесном дворце Она принялась за работу, запоминая каждый дюйм этого гнетущего места своим аризоном, и я тем временем приблизился к этому жрецу-королю из мира совершенной цивилизации. Волосы его были спутаны, ногти загнулись, шок шокрючья, а лицо за множество лет основательно сжалось, провисло. Но небесная одежда оставались нарядными, свежими, в ушах висели сапфиры, и он напомнил мне дядюшку Биза, ей такой же поросячий нос. "Слушай меня, житель долин", заговорил покончившись с собой жрец-король ей. — "Слушай, мы древние были больны смекалкой, и падение было нашим излечением. Предвидящий не знает, что она больна, но ей она правда больна". Через стекло в сводчатом окне видны были волны снега, метавшиеся, вертевшиеся и затмевавшие солнце. Отправь ее спать, Закри, иначе она и ей подобные принесут эту свою зморскую болезнь в твои прекрасные долины. Здесь я хорошо присмотрю за ее душой. Не беспокойся, — корабельщица двигалась поодаль со своим аризоном, напевая «Усыпальницу предвидящих» которой она обучила Кеткин и Сусси. Мысли мои тика лишь часы. Разве убить ее не было варварством-дикарством? — Нет правильного, аль неправильного, — поучал меня король Строномов. — Есть лишь спасение твое племени, аль предательство его. Ей лишь сильная воля, аль слабая. Она никакая не богиня, она всего только кровь и сосуды. Я сказал, что не могу, что Малва заклеймит меня как убийцу, и батиса созовет собрание, которое изгонит меня из долин. «О, подумай, закри!» — насмехался король. «Хорошенько подумай, как сможет узнать об этом Малва?» Малва скажет, известная всем чужеземка не обратила внимания на наши слова обычаи и самовольно вторгалась на Маунаке, а храбрый! Закри пошел с ней, чтобы попытаться за ней приглядеть, но оказалось, что у нее не было так много смекалки, как она думала. Так проходил за тактом. — Хорошо, — ответил я, — решительно и беспощадно. Я проткну ее гарпуном, как только мы выйдем наружу. Король довольно улыбнулся и больше ничего не говорил. Наконец моя жертва спросила, как я чувствую. Прекрасно отозвался я, хотя мне было не по себе, видишь, я не убивал никого крупнее кос а вот теперь пообещался убить человека. Предвидищу. Она сказала, что нам надо поторапливаться, потому что она не хочет, чтобы нас там повязала в юго и повела меня к выходу. Снаружи оказалось, что булыжники умолкли под снегом, которого насыпала по щиколотку. Одна снежная буря миновала, но другая, больше первой, была на подходе, так я думал. Мы шагали к стальным воротам, она одержалась впереди, а я стискивал в руке гарпун Джонаса, проверяя его остроту большим пальцем. «Давай — Давай! — приказали все камни-убийца на Мауна-Кеа. Промедлением ничего нельзя было выгадать, нет. Я беззвучно прицелился в затылок, предвидящий сонми сжалась над моей душой. Я швырнул это хищное оружие изо всех сил. не Я не убил ее. Вишь, в ту долю мгновения, шо отделяло прицеливание от броска, сонми сжалилась над моей душой ей, и гарпун пролетел высоко над стальными воротами. Мироним даже не поняла, что ее череп был едва не насажен на вертел, но я прекрасно понимал, шо меня одолевал своими чарами дьявол маунакеа Ей, все мы знаем его имя, будь он проклят. ты что шо шо-то там увидел?» — спросила Мироним после того, как Гарпун унесся за ограду. — Да, — соврал я. — Но там никого не было, не. Это просто проделки этого места. — Мы уходим, — сказала она. — Мы уже уходим. Мне лишь удалось перехреть старого Джорджи. Без Гарпуна у меня не было, чем быстро резко убить ее. Но он не стал просто ложиться и смотреть на мою победу. Не, уж я-то знал этого старого хитрована. Когда я взбирался по веревке, держа сумку Мироним, Мауна Кеа, вздохнув полной грудью, взвыла и так вскружила снег, что я плохо различал землю. Десять ветров раздирали нам лица, а пальцы у меня закачнели и я на полпути кверху соскользнул на четверть пути к низу, и веревка жгла мне руки, но я, наконец, взобрался на гребень ворот таща с собой сумку с добром предвидящих, в пронзаемых болью, пылающих и ободранных ладонях. Мирония была не так быстро, но до верха ворот ей оставалось уже немного, когда время внезапно остановилось. Время остановилось ей. Вы услышали правильно? Для целого мира, кроме меня и некоего хитрого дьявола, ей, вы знаете, кто с чванливым видом шел ко мне по стене, когда время просто... Остановилась. Снежинки пятнышками повисли в воздухе. Старый Джорджи шелестом отмел их в сторону. Я пытался урезонить тебя, Закри, упрямец ты эткий. Теперь мне придется прибегнуть к предупреждению, предсказанию и павлению Достань свое лезвие и прирежь эту веревку. Его нога коснулась веревки, державшей застывшую во времени Мироним. Внизу было шесть метров пустоты. Может, падение не убьет ее, когда я снова позволю времени течь? Старый Джорджи видел, что меня отливают сомнения, но эти скалы внизу преломают ей ноги и позвоночник, и этой ночи она не приживет. Я дам ей время прозмыслить о ее преступлениях. Я спросил, почему бы ему просто не убить Мироним самому? «Почему? Почему?» Предразнил меня старый Джорджа. «Мне надо, чтоб это сделал ты, вот и все тебе. Почему?» «Вишь, если ты не прирежешь эту веревку, то в пределах трех лун вся твоя дорогая семья умрет. Клянусь тебе, клянусь, так оно и будет. Так что у тебя есть выбор. С одной стороны у тебя есть храбрая Ма, сильная Суси, смышленый Джонас, милая Кэткин, все мертвые». Закрый трус будет жить дальше, и до самого смертного часа его будет терзать, когтить раскаяние. С другой стороны, у тебя одна мертвая чужеземка, по которой никто не будет плакать. Четверо любимых против одной нелюбимой. Могу даже поколдовать и привести Адама от конов. Мне было не отвертеться. Мироним должна была умереть. Ей? Тебе не отвертеться, парень? Считаю до пяти... Я достал свое лезвие. Сквозь корку, покрывавшую мою память, пробилось семя, и семенем этим было слово, которое только что произнес Джорджи предсказание. Быстро, резко швырнул я свое лезвие вслед за гарпуном и взглянул этому дьяволу прямо в его ужасные глаза. Он был удивленно задачен, а в умирающей его улыбке таился целый ворох темных смыслов. Я плюнул в него но плевок мой вернулся ко мне бумерангом. «Почему? Я шо, обезумел, а Старый Джордж допустил вишроковую ошибку. Он напомнил мне о первом предсказании, полученном мной в ночь сновидений. «Если руки горят, оставь эту веревку, не разрезай!» Решение мое было, виш, предопределено. Руки у меня горели «Стал быть, это и была та веревка, которую сонми влела мне не разрезать». Лезвие со звоном ударилось о землю, время сдвинулось с мертвой точки, и миллионы рук и воплей этой дьявольской вьюги колотили, разрывали меня, но не могли сбросить с ограды. «Не, каким-то образом мне удалось втянуть наверх Мироним, а потом спуститься с другой стороны и помочь спуститься ей тоже, да, так» что все кости у нас остались целыми. Опираясь на эту яростную, смешивающую тьму с белизной снежную бурю, мы пробирались обратно к поселку Строномов. Мы шатались и ели влачили ноги, и когда дошли, были скорее замерзшими, чем живыми, но милостью сонми. Там нас ждала огромная вязанка сухих дров, и мне как-то удалось развести костер, и этот костер, клянусь вам, еще раз спас нам жизнь». Мы растопили лед, а воду довели до кипения, отогрели свои кости и, как только могли, просушили свои меха одежды. Говорить мы совсем не разговаривали, слишком уж заледенели и утомились. Сожалел ли я, что оттолкнул старого джорджи Нет, ни тогда, ни теперь». С какой бы целью ни восходила Мироним на эту проклятую вершину, я не верил, что она когда-нибудь предаст хоть кого-нибудь из жителей долин. А то, что с долинами сотворили коны, случилось бы рано аль поздно по-любому. В ту первую ночь после вершины это пребывало в области будущего. После еды моя подруга достала нам из своей сумки по лечебному камешку, и мы погрузились в лишённый сновидений сон короля астрономов. В общем-то, возвращение в долины тоже не было безмятежной прогулкой, не. Но сей дне вечером не хватит времени, чтоб рассказать обо всех приключениях. Мы с Мироним почти не разговаривали. Нас теперь связывало что-то вроде доверия-понимания. Мауна Кеа приложила все свои проклятые силы, чтоб нас убить, но вместе мы устояли против нее». Я понимал, что Мироним находилась далеко-далеко от своей собственной семьи, от своего племени, и у меня сердце кровью обливалось из-за такого ее одиночества. На третий вечер нас в своем гарнизонном жилище приветствовал Авель, и тут же была послана весточка в Бейли, что мы вернулись. У всех был один единственный вопрос. «Что вы там видели наверху?» «Там, — говорил я, — стоят замки с утраченной смекалкой» и костьми, заброшенные безмолвные. Но я ни словом не обмолвился ни о короле астрономов, ни о том, что рассказала мне Мироним о падении, ни в особенности о своей стычке со старым Джорджи, не. не раньше, чем прошли годы и годы. Я понимал, почему Мироним не говорила всей правды об острове предвидения о своем племени. Люди верят, что мир устроен так, и если ты говоришь им, что он устроен не так, то обрушиваешь кровлю им на голову, а, может, и на свою собственную. Старушка-малва разнесла новость, что Закри, который спустился с Маунаке, уже не тот Закри, который на нее поднимался, и, полагаю, вполне справедливо. Не бывает таких путешествий, что не меняли б тя хотя бы отчасти. Кузей Коббери признался мне, что Пайма по всем девяти долинам предостерегали своих дочерей чтоб они не шалили закри из жилща Бейли. потому что они считали что я наверное заключил сделку со старым джорджи чтоб ускользнуть из того ядовитого места сохранив свою душу в черепе и это предположение хоть и не было совершенно правильным не было и полностью неверным Джона с Исусей больше не посмеивалась надо мной, как раньше, но Ма, увидев нас дома, расплакалась и обняла меня, маленький мой закаман. И козы мои мне обрадовались, и Кэткин ничуть не изменилась. Она и ее приятели пошкольной придумали новую игру. Закри и Мироним на Мау на Кеа, но Абатиса велела им в нее не играть, потому что в наши времена притворство может пересилить сущность. «Чудесная была игра», — сказала Кеткин, «но мне ничуть не хотелось знать ее правил и чем она заканчивается».